Глава 17 Руководство силовых структур Усмани прибыло на трех обычных легковушках без обознавательных знаков. Бойцы сопровождения поприветствовали меня и продолжили с любопытством разглядывать крепость. Я же быстро поднялся по ступеням крыльца и зашел в усадьбу. За круглым деревянным столом в большом зале на первом этаже меня ждали трое. «Приветствую, господа», — громко произнес я. Рад, что вы сумели приехать. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Первым стал Петр Алексеевич Гусев, глава ликвидаторской службы Усмани. Да как не приехать, когда такое творится? Рад встрече ваше сиятельство, кивнул мне полковник Тимур Ренатович, начальник военного гарнизона Усмани. Добрый вечер, Дмитрий Николаевич, проговорил Федор Филимонович Мышкин. И скажу сразу, я ни на секунду не поверил в то, о чем объявили по радио. «Как и все мы», — добавил Гусев. «Правда, так вышло, что в момент вашего публичного выступления меня в городе не было. И если не сложно, не могли бы вы его для меня хотя бы вкратце повторить? Я имею в виду вашу встречу с Михаилом Ильичом Рысевым и другими». — Могу и не вкратце, тем более я не все показал, — улыбнулся я, усаживаясь в кресло. — Но сначала, как хозяина, должен предложить вам напитки и закуски. — Ничего не нужно, ваше сядьство, — Тимур Ренатович показал настоящие на столе кувшины с вишневым и яблочным соком. — Этого достаточно. — Как скажете, тогда прошу вас. Я махнул рукой, и прямо над центром стола появилось изображение Трои. Наших досок и приближающихся тарелок пермяков и нижегородцев. Все флотилии встретились, вот три транспорта спустились к нашей резиденции, и пятнадцать человек зашли внутрь. С вашего позволения, дальше я буду делать паузы и комментировать. Конечно, тут же кивнул главный ликвидатор, не сводя расширенных глаз с трехмерной картинки. Все переговорщики расселись, и сначала выступил Я а потом взял слово «пятый». Вот, я посмотрел на них, пояснил происходящее на записи я. Мне было интересно, как они реагируют на лечь представителя Перми, и тут я почувствовал, что от них исходит магия. Начал готовить защитное заклинание, но не успел. Пауза. Другие планы. Когда над столом появилось еще три изображения с других ракурсов... Я мысленно порадовался Любви Гензо к документированию важных событий. Теперь замедленное воспроизведение. Все четыре изображения одновременно ожили, и секунд через пятнадцать Рысев, а следом вся остальная его команда, атаковали. «Думаю, никаких разночтений в том, кто первый начал, быть не может», — тихо проговорил Мышкин. «Вот только непонятно, что они сделали». Это. Магия тьмы. Она высасывает энергию и убирает защиту. Вот, смотрите. Они ее сколдовали и следом бьют комбинированной стихийной магией. Но у нас есть альтернативные источники энергии, и мне удалось поставить щит. Комнату на картинках разрезал пополам барьер, но его почти сразу снесли. Нам помогли стоящие за мной ребята, а Пермяков накрыла Пауза. Тут же крикнул Гусев и ткнул пальцем. «Смотрите, а что случилось с этим пермяком?» «Это один из их лидеров. У него тоже осталась энергия, и он сумел закрыться с помощью магии изменений. Он единственный, кто выжил и подтвердил мои слова, благодаря чему Савина сейчас не в состоянии войны с пермяками. Смотрите дальше». Бой на картинке продолжился, и в следующий раз на паузу запись поставили тогда, когда Толстой превратился в пепел. — Вот этого не было в общей трансляции в Усмане, — нахмурился Мышкин. — Толстой что, погиб? Но он же выступал по радио час назад. — Видимо, выступал не он, — пожал плечами я. Но кто в руководстве Нижегородской империи настоящий, и вообще остались ли там настоящие, я пока не разобрался. — Думаете, их подменили? — еще более мрачно спросил Мышкин. — Я не вижу другого объяснения ответил я, наливая себе яблочного сока. Как вы знаете, в последнее время у меня с Ярославом Евгеньевичем Орловым отношения наладились, и у него попросту не было причин делать что-то подобное. Но главным образом на подмену указывает то, что эти люди орудуют видами магии, которыми никто в Нижегородской империи точно не владел еще неделю назад. Это я знаю наверняка. «Но вы об этих магиях знаете?» — спросил Тимур Ринатович. — Военный хоть и был лоялен ко мне, но знал меньше остальных присутствующих. — Да, и с помощью одной из них могу показывать вот такие видео. А также прятать свои доски в полете. Но и враг теперь так может. Мой враг. И главный вопрос — на чьей «вы» стороне. — Я получил приказ закрыть Усмань. Вместо ответа продолжил полковник. Также приказано сбивать ваши доски над городом. Ожидаем", — Ожидаемо кивнул я. — Я, разумеется, на вашей стороне, ваше сиятельство, — твердо проговорил Гусев. — Но не знаю, что делать. У вас больше опыта и понимания текущей ситуации. Я бы хотел получить четкие инструкции. — Савина выстоит, даже если все войска Нижегородской империи нападут разом, — медленно проговорил я. Также я уверен, что сумею найти и убить всех, кто устроил это. Как я сказал в трансляции, которую вы, Петр Алексеевич, пропустили, моей основной задачей является минимизация жертв среди мирного населения и служащих. Я объявил независимость своего княжества, и если предположить, что Усмань примкнет ко мне, то она станет первым объектом для нападения просто потому, что находится по пути. «Я не хочу боев в городе, поэтому, когда враг выдвинется, всем вам нужно будет либо уйти в дикие земли, либо присоединиться ко мне с оружием в руках». «Собственно, повторяю вопрос, на чьей вы стороне и каков настрой рядового и офицерского состава?» «Все ликвидаторы Усмани будут сражаться за вас», — заявил Гусев. «Полицейские почти все тоже, и я». После короткой паузы проговорил Мышкин, а потом грустно усмехнулся. — Да. Если проанализировать всю историю наших отношений, то, по большому счету, происходящее было неизбежно. — А вот для меня все это стало как серпом по одному месту, — резко сказал Тимур Ленатович. — Я чудом не получил восстания в части, когда приказал людям удвоить посты и встать на крыши. Пришлось неофициально уточнять, что по вашим доскам мы стрелять не будем. — К сожалению, Тимур Динатович отсидеться в сторонке не выйдет. Я развел руками. — Вам по-любому прикажет действовать против нас. — Понимаю. Полковник вздохнул. — Нельзя показывать неуверенность, Тимур. Гусев резко повернулся к военному. — Мы должны вместе и одновременно объявить, что имеем точные доказательства того, что Дмитрия Николаевича оболгали, и что мы присоединяемся к его «княжеству». — Дело в том, Петя, — полковник поморщился и провел ладонью по волосам, — что пока я видел только картинку, происхождение которой не могу объяснить. — Дим, — обратился ко мне Гинзо, — чего тянуть слона за хобот? Ты без двух минут император, ну, когда всех победишь, а худшее уже случилось, враги про нас знают. Может, стоит и друзьям рассказать, пусть проникаются мощью Савина. Что ж, я откинулся в кресле. «Раз пошла такая пьянка, пожалуй, действительно, пришла пора вам кое о чем рассказать. Только не хватайтесь за оружие и знакомьтесь. Это Генза. Встреча с представителями Усмани закончилась через час. Разумеется, я далеко не все им рассказал и познакомил только с одним хранителем. ну и этого оказалось достаточно для того, чтобы вся тройка согласилась утром, Вместе со мной выступить и объявить о присоединении Усмани к Воронежскому, а точнее Савинскому княжеству. Вечерело, но спать сегодня нам явно не грозило. Изначально я думал собрать спецов по рунам и сильнейших магов у себя в подвале, но не рассчитал с местом. И в итоге мы расположились в огромном полупустом складе. Внимание! Я хлопнул в ладоши, и в помещении повисла гробовая тишина. «Сегодня у нас две задачи. Первая относительно простая — научиться накладывать руны с помощью магии иллюзий. С их помощью мы будем находить источники этой же магии. Простая — это задача потому...» Я махнул рукой, и под потолком появились сделанные гензоснимки. «Что у нас есть какие-никакие образцы. Вторая задача намного сложнее, но она не менее важная. Придумать, как противостоять высасыванию энергии из воздушных судов, а также наших резервуаров. Для тех, кто не в курсе, происходит это примерно так. Свят. Рыжий вместе с группой гвардейцев запрыгнул на одну из специально принесенных ББ-2. Я поднял руку, чтобы все видели мои действия, и сильно медленнее, чем делал бы это в бою, принялся вытягивать энергию. Всем понятно? По складу прошла волна неравномерного бормотания. А вот так наш утренний удар тьмой заблокировал враг. Под потолком уже не в первый раз, за сегодня, Гензо продемонстрировал нашу атаку на группу Рысева и их блок. Сейчас я покажу несколько заклинаний, которые, как мне кажется, можно взять за базу. И потом нам все это надо проанализировать и сделать противоядие. Хочу сразу сказать, пока мы его не получим, отсюда никто не выйдет. Поехали. Виктор Добронравов, глава дружины Олега Сергеевича Лазарева, знал князя больше двадцати лет. И, разумеется, отлично разбирался в его мимике. И такого лица у своего хозяина он не видел, даже когда они были вынуждены отступить из-под стен Вологды. Олег Сергеевич сидел в кресле, подаренной князем Акуловым пятиместной доски. Был мрачнее самой тучи, и за час, прошедший после того, как они покинули Нижний, не проронил ни звука. «Полдороги пролетели!» — крикнул пилот. «Вы просили сообщить ваше сядство, а?» Князь выглянул в иллюминатор, но кроме мелькающих далеко внизу в темноте верхушек деревьев, ничего не увидел. «А, хорошо, Витя, нужны твои сверхспособности!» Это какие удивленные глава дружины встала через спинку кресла, посмотрел на хозяина. «Те, что называют чуя жопой», — невесело смеялся князь. В общем, Ярослав Евгеньевич хочет меня, Нарышкина и Донского, днями послать в поход против Акулова. Я видел их сегодня, и они бьют копытом, пыша праведным гневом и жаждой мести». При этом Донской так себя никогда не вел. А еще я видел Толстого. Но, по моим данным, его сегодня с утра убили. И вот вопрос Витя, что мне делать, если я склоняюсь к тому, что Акулова подставили? — Это политические игры. Я в них не разбираюсь, ваше седчество. Виновато пробурчал глава дружины. Мне тоже кажется, что Дмитрий Николаевич не мог такого сделать. Зачем ему? Его все любят, даже у нас. Но Ярослав Евгеньевич больше в этом понимает. — Если это Ярослав Евгеньевич, — тихо проговорил князь. — Что вы сказали ваше сячество? — переспросил дружинник. Ответить князь не успел. — Олег Сергеевич, доски Акулова прямо по курсу. — Акулова? Князь тут же вскочил и подбежал к креслу пилота. «Дай сюда!» Он вырвал бинокль ночного видения и принялся разглядывать приближающийся в темноте транспорт прямо через стекло обтекателя. Пять досок действительно выглядели как бы Акулова, но Олег Сергеевич тщательно изучал продукцию Савина, и сейчас его сердце учащенно забилось. Другую бы на ходу, может, и не заметил разницы, но он смог». К ним летели подделки, и это явно не сулило ничего хорошего. «Засада! Это не акула, рыкнул он. «Меняй курс и набирай скорость. Если это те, о ком я думаю, то они могут высосать наши щиты магией». «Есть!» Пилот одновременно дернул два рычажка и доску бросил в сторону. Князь вцепился в спинку кресла и с трудом удержался на ногах. «Уйдем!» — довольно оскалился пилот. «Нет магии, которая бьет на такой раз...» — Сука, какого хрена? Лампочки на приборной панели разом потухли. — Двигатель отрубился. Щиты на нуле. Мы падаем. — Где эти сволочи? — прорычал князь, чуть ли не носом прислоняясь к стеклу обтекателя. — Опусти стены. Есть. Стены сигары пошли вниз, превращая ее в доску. — Ракеты! — вдруг заорал из дружинников. Словно из ниоткуда в небе появились белые росчерки и они стремительно приближались. «Поставить барьеры!» — приказал князь. Он не планировал воевать, но, разумеется, взял лучших. Тройка бойцов среагировала мгновенно, и когда ракеты достигли цели, вокруг доски стояли многочисленные защитные поля, и первый из них соорудил сам Олег Сергеевич. Грянули взрывы, и их обдало жаром, но никто не пострадал, правда, доска продолжала падать. «Витя, наполни руны магии воздуха!» — крикнул князь. «Остальные бейте во все стороны! Тут кто-то невидимый!» Засверкали разряды, застрекотали автоматы и... «Вот они, гады!» Князь огромным огненным шаром показал нужное направление, где только что мелькнуло, и тут же снова исчезла летающая тарелка. «Это точно не Акулов!» «Есть контакт!» — закричал пилот. «Витя, держи поток!» «Держу — Держу! — отозвался глава дружины, вливающий магию воздуха в энергосистему доски. — Вот они! — крикнул один из дружинников, указывая на снова мелькнувшую тарелку врагов. Олег Сергеевич вскинул руку, но враг успел раньше. Князь будто получил бревном живот, и его резервуар мгновенно опустел. — Маны нет! — Ракеты! — заорал пилот. — Вот суки! — подумал Олег Сергеевич. И сделал единственное, что успевал. Сильно оттолкнулся и прыгнул с доски. Оглушительный взрыв грянул за его спиной. И поток обжигающего воздуха придал ему ускорение. Что-то видеть и слышать князь мог только секунд через десять. И первое, что бросилось в глаза, — это стремительно приближающиеся верхушки деревьев. Олег Сергеевич обратился к своему источнику, но тот был по-прежнему почти пуст. Тех крох, что успели накопиться, ему никак не хватало, чтобы создать встречный ветер. «Мне конец», — мгновенно сообразил князь, но близкая смерть не была поводом сдаваться. Он сорвал шеи, подаренный князем Акуловым, кулон и, открыв его, нажал кнопку. До земли оставалось не больше ста метров. Стараясь замедлить падение, Олег Сергеевич... Раскинул руки и тут вдруг почувствовал подхвативший его поток ветра. Не сильный, но достаточный, чтобы дать шанс. Откуда? Князь вскинул голову и увидел, как мимо пронесся глава дружины Виктор. Его старый соратник был интуитом и феноменально владел магией воздуха. Видимо, собранных крупиц энергии ему хватило, чтобы сколдовать воздушный поток, но когда он увидел своего хозяина, то и не подумал спасать самого себя. «Эх, Витя!» — выдохнул князь, увидев, как дружинник исчез в кронах. Поддерживающий князя поток тут же исчез, но до деревьев оставалось не больше десяти метров, и падение с такой высоты он уже не сильно боялся. Олег Сергеевич кинул взгляд вверх и увидел пикирующие к нему пять досок и одну тарелку, а в следующую секунду под ним затрещали ветки деревьев. С первой задачей мы справились быстро, и в помещении склада стало значительно свободнее. Половина присутствующих разбежались. Теперь им предстояло объяснить другим наше открытие и в самое ближайшее время внести в руны следящих систем изменений, необходимые для того, чтобы никакой невидим к нам не подобрался. А вот решение второй задачи давалось значительно труднее, да, с помощью коллективного разума в котором весомую часть занимал Куро, мы смогли понять, как поток магии и тьмы можно закольцевать и буквально за долю секунды вернуть потерянную энергию назад. Но, во-первых, для этого нужно было ждать атаки и приготовить контрзаклинание заранее, а во-вторых, мы никак не могли это автоматизировать, то есть перенести в защищающие доски руны. Всегда был нужен маг. Давай еще раз крикнул я. Раз. Сразу же начал отсчет свят. Два, три! Рыжу ударил магией тьмы, и снова все лампочки на приборной панели ББ потухли. Сука! Я со злостью пнул ни в чем не повинную доску. — Дмитрий Николаевич, может, и так сойдет? — задумчиво скребя пятерней лысый затылок, обратился ко мне Матвей Александрович, наш главный специалист по рунам. — В принципе, можно добавить в конструкцию узел с нужными жемчужинами среднего размера, запитать от него руны и сделать еще одну кнопку на пульте, или даже продублировать эти кнопки по всему корпусу. Тогда в случае атаки любой даже немаг может их нажать и запустить процесс обратного забора высосанной энергии. Вот только как защититься при атаке сверху при открытой сигаре? «Центр, князю!» — вдруг заорала рация у меня на поясе. «Слушаю. Поступил сигнал бедствия от князя Лазарева. Откуда? Примерно на полпути от Пензы до Нижнего. Может, ловушка?» — предположил подскочивший свят. Если бы лично сегодня не установил в голову Олега Сергеевича блоки, я бы первым делом об этом подумал. А так нет. Взломать его не могли, а заставить рассказать о маячке, который я подарил ему при прощании... Реально было только пытками. Но Лазарев точно не сломался бы так быстро. При этом напасть на него посреди империи могли только одни люди и только с одной целью. Команда Лжерысева, чтобы подставить меня. Нет, это не нападение, и это наш шанс. Гензо, три ДДР и тридцать членов ядра из тех, кто сейчас в Савино на вылет. Я бросился к выходу из цеха. «Дмитрий Николаевич!» — крикнул мне вслед Матвей Александрович. «Дайте мне полчаса, и я наложу то, что мы придумали на вашей ДДР!» «У нас нет полчаса!» — рявкнул я. «Но ваша идея мне понравилась. Доведите ее до ума! Группа за мной!» Мы выскочили со склада, и я с удивлением обнаружил, что уже темно. «Дим, ты куда?» — удивленно окликнул меня Свят. «Ближайший ДДР там!» «Ты за мной, остальные ждите у досок!» Я припустил вдоль рядов складов и меньше чем через минуту резко выскочил из-за угла одного из них. — Стой, кто! — начал был один из часовых, но, узнав меня, вытянулся в струнку. — Здравия желаю, ваше сельство! — привет махнул рукой я и, не тратя времени на снятие своих же защитных рун, выбил дверь магии. — Когда мы уйдем, удесятерите охрану! Не дожидаясь ответа, я ввалился на склад и огляделся. — Как же хорошо, когда учетом занимаются профессионалы! Все разложено по полочкам и подписано. Я подскочил к нужному стеллажу и схватил сразу два увесистых мешка. — Бери еще два! — скомандовала Святу. — Ты, наконец, решил воспользоваться служебным положением и как следует покутить! — заорал помощник, тоже хватая два мешка с большими жемчужинами воздуха. — Да уж, кутить на вырученные за эти сокровища деньги можно всю жизнь. И еще детям останется. Но мне жемчужины нужны были для защиты. Мы не успели наложить руны на ДДР, но пусть попробуют вытянуть нашу энергию, когда с нами будет Тетта. Мы выскочили со склада и, сопровождаемые обалделыми взглядами стражей, большими прыжками помчались к месту сбора. Если эти козлы еще на месте, то это отличная возможность взять языка и понять, кто там такой смелый» и ошибочно возомнивший себя бессмертным.